Глава двадцать первая. Бунт в космосе. В холодной усмешке Корбула сквозило торжество. Всё было ясно. Получив известие о дар Каррелла, предатель сообразил, что допустить Гордона в Троон со всем, что ему известно, нельзя. Поэтому он прилетел сюда и приказал перевести пленников на свой корабль, чтобы отделаться от них раньше, чем они успеют что-нибудь рассказать. Гордон в отчаянии посмотрел на окружавших его офицеров, но увидел в их глазах только ненависть и презрение. Поверьте, я не изменник. Это Кор было убил моего отца и вступил в сговор с Шорканом впустую. И вдруг он увидел знакомое лицо, худощавое, меднокрасное. Это был Хэлберилл, капитан Сантареса, вырвавший его в Гималаях из лап посланцев Шоркана. и назначенный за это помощником адмирала Хельберл взмолился Гордон Вы же знаете Шуркан и раньше хотел похитить меня Меднолицый Антаресец нахмурился Действительно я так считал но я не знал что вы втайне сговорились с ним и что это только игра Игра почему вы все позволяете Корбло водить себя за нас Принц Зард говорит правду возкликнула Лианна. Кор был предатель. Адмирал повелительно махнул рукой. Довольно с нас этого бреда. Капитан Марлан, распорядитесь, чтобы их выбросили через шлюз. Это наиболее милосердный вид казни. Стражи приблизились, и тогда сквозь всю горячечая чайня Гордон уловил искру удовлетворения в глазах у Корбула. И это толкнуло его к последнему усилию. «Корбула вас дурачит!» – взорвался он. «Знаете, почему он велит казнить нас вместо того, чтобы доставить в Троон? Он нас боится, мы слишком много знаем!» Это произвело нужное впечатление. Хелл Берилл вопросительно посмотрел на Корбула. «Прошу прощения, адмирал, но, возможно, имеет смысл правда отвезти их в столицу?» Зартарн, в конце концов, член императорской семьи, поддержал его Вальмарлан, командир линкора, а принцесса Лианна, повелительница независимого королевства. После расправы с нами Фамельгаут отколется от империи, подхватила Лианна. Подумайте хотя бы об этом. Широкое лицо Чена Корвула потемнело от гнева. Он был уверен, что Гордан и Лианна находятся на краю гибели, и задержка раздражала его. Именно раздражение заставило Корбула совершить ошибку. Он решил просто раздавить все выдвинутые возражения. Нет нужды вести в трон этих грязных предателей и убийц, отрезал он. Мы казним их немедленно. Выполняйте приказание. Но Гордан успел бросить пламенный призыв толпившимся вокруг офицерам. Видите, Корбула никогда не позволит нам лететь в трон. Чтобы то, что бы сказать точно мы знаем. Он боится. Да он наверняка даже не известил моего брата. Хельберл, всё более сомневаясь, обратился к молодому лейтенанту Землянину. Вы, офицер связи Берлин, знает ли император, что Цар Тарн здесь? Капитан Беррел. Вы забываетесь, вспыхнул Корбуло. Клянусь небом, я разжалую вас в рядовые. Лейтенант Берлин нерешительно посмотрел на взбешённого адмирала и запинаясь ответил: Императору ничего неизвестно. Адмирал приказал не сообщать ничего в столицу. Неужели и это вас не убеждает, повысил голос Гордон. Для чего, Корб, было держать в тайне наше пленение? Просто он знает, что Джаларн прикажет доставить нас в тронный А именно это его не устраивает. Поймите, я не прошу о помиловании. Если я виновен, то заслуживаю казни, но пусть это решит суд. А если Кор было отказывает мне в этом, то только потому, что он сам предал империю. Лица у всех изменились. Слова Гордона пробудили наконец глубокое сомнение в их умах. «Вы погубите флот Империи, если позволите этому изменнику командовать им», настойчиво продолжал он. «Он в союзе с Шорканом. Если вы не отвезете меня в Троон, чтобы я мог подтвердить это, флот и Империя в опасности». Хелл Берилл поглядел на своих товарищей офицеров, потом на Чена Корбулла. «Адмирал, мы уважаем дисциплину». Однако требование насчёт суда кажется нам справедливым. За Артарна нужно доставить в трон. Правильно, раздались возгласы. Опасение за судьбу империи оказалось сильнее служебной субординации. Лицо Корбуло побогровело. Беррел, вы арестованы. Клянусь небом, вы прогуляетесь по доске вместе с этими убийцами. Солдаты, вяжите его. Вперёд выступил Вальмарлан. Погодите, солдаты. Адмирал вы глава флота, но на борту этно командую я, а я согласен с Хельберилом. Вы больше не капитан этно Марлан, прогремел Корбуло. Я смещаю вас и беру командование в свои руки. Нет, гордо выпрямился Вальмарлан. Адмирал, если я не прав, то готов принять на себя всю ответственность. Но клянусь, есть в этом деле нечто вопиющее к небу. Мы пойдём в трон и узнаем, что это такое. Гордон услышал одобрительный ропот офицеров. Услышал его и член корбула. Бессильное бешенство на его лице стало явным. Он выругался. Хорошо, пусть будет трон, но вы ещё пожалеете. Метьте же в открытом пространстве. Погодите же. Корбуло вышел. Хелл Берилл и остальные офицеры молча глядели друг на друга, постепенно остывая. Потом Вальмарлан угрюмо повернулся к Гордону. «Принц Зард, вы получите, что хотели. Но если вы сказали неправду, нам конец». «Это должно быть правдой», — заявил Хелл Берилл. «Я и раньше не мог понять, зачем принца убивать родного отца». И почему Корбулло так требовал их немедленной казни, если ему нечего скрывать? Внезапно громкоговорители корабля ожили. «Общая тревога!» — говорит адмирал Корбулло. «Наэт на мятеж! Зачинщики, капитан Вальмарлан, мой помощник Хелл Берилл, принц Зарт и принцесса Лианна! Приказываю всем, кто остался верен империи, вооружиться и схватить мятежников!» В глазах Хэл Берилла сверкнул гнев. Он поднимает корабль против нас. Валь, ступайте к пульту и соберите экипаж. Люди вас послушаются. Офицеры устремились в коридор, ведущий внутрь корабля. Останьтесь здесь, крикнул Гордон Лианне. Видимо, будет драка. Торопясь вместе с другими по внутренним переходам Ленкора, он услышал где-то вверху нарастающий гул. Громадный корабль охватило смятение. Били колокола, орали громкоговорители, слышался топот многочисленных ног. Люди, кинувшиеся было выполнять приказы адмирала, столкнулись с теми, кто остался верен своему капитану. Воорудиться почти никто не успел. В ход шли кулаки и что попало. Потасовка охватила кубрит, орудийные галереи, коридоры Гордон и Хэл Берлил оказались в самой гуще свалки на средней палубе. «Мне нужно пробиться к пульту громкоговорителей!» – крикнул Валь Марлан. «Помогите мне пройти!» Гордон вместе с Берлином, молодым связистом-землянином, присоединились к нему и вскоре прорвались к пульту. Хэл Берлил немного отстал. Валь Марлан закричал в микрофоны. «Внимание всем!» – говорит капитан Марлан – «Сообщение о мятеже было ложным! Прекратите драку!» Берлин схватил Гордона за руку. Сквозь шум они услышали далекое гудение. «Это стереопередатчик! Корбула обращается к другим кораблям эскадры! Надо остановить его!» – воскликнул Гордон. Они кинулись по коридору, потом по трапу на верхнюю палубу. Четкие распоряжения Вальмарлана, похоже, достигли цели. Люди знали его голос и... И давняя привычка заставила их повиноваться. Берлин и Гордон вырвались в обширную рубку связи. Ну и за аппаратуры здесь было тесно. Генераторы работали. У панели управления застыли два растерянных техника, а Чен Корволос с пистолетом в руке стоял на пластине передатчика, приказывая всем кораблям немедленно послать десантные группы на Этне для подавления мятежа, арестовать У уголком глаза адмиралу видел ворвавшихся и не раздумывая спустил курок. Пуля предназначалась Гордону, но Берлин, прыгнув вперёд, принял её в свою грудь. Гордон споткнулся, опадающее тело землянина. Вторая пуля Кор была прошла над его головой. Гордон кинулся вперёд, упал и схватив Кор была за колени, швырнул его на пол. Техники бросились была на помощь адмиралу, Но отпрянули, увидев лицо нападающего. "Господи, да это принц Зард!" воскликнул один из них. Инстинктивное почтение к императорскому дому парализовало обоих. Гордон выхватил пистолет из кобуры Берлина, Корболов вскочил и снова поднял оружие. "Вы никогда не попадёте в трон!" прогремел он. "Кля!" Гордон выстрелил с пола. Пущенная наугад пуля попала Корбула в шею и взорвалась, отбросив его назад. В этот момент в рубку вбежали Валь Марлан и Хелл Берилл, сопровождаемые другими офицерами. Марлан склонился над обожжённым телом Корбула. Мёртв. Хелл Берилл, задыхаясь, повернулся к Гордону. Мы убили своего адмирала. Боже, помоги нам, если ваша версия не верна, принц Зард. «Она верна. Корбула был лишь одним из кучки предателей на содержании у Шоркана», твёрдо сказал Гордон, подавляя невольную дрожь. «Я докажу это». На приёмной пластине телестерео появилось объёмное изображение высокого смуглого офицера. «Вице-адмирал Рон Герон, что творится у вас на Этне? Мы идём к вам, как приказал адмирал Корбула». «Уже не надо». ответил Вальмарлан. «Мы сейчас же отбываем в трон». «Что это значит? Дайте мне поговорить с адмиралом». «Кор был убит», отрезал Хеллберил. Он оказался предателем. «Вот как?» вскричал Ронгерон. «Застопорите для приема десанта, или мы откроем огонь». «И уничтожите единственный шанс распутать заговор Шоркана?» проговорил Вальмарлан. Мы поручились нашими жизнями за принца Зарта. Его нужно доставить в трон. Джон Гордон выступил вперёд и обратился к разгневанному вице-адмиралу. Адмирал Герон, доверьтесь им. Дайте нам возможность спасти империю. Герон заколебался. Безумие. Кор был обвинён в измене и убит. Зартар вернулся. Это выше моего разумения. Разберёмся в троне. «Но Этны будут сопровождать четыре моих корабля с приказом уничтожить вас, если вы пойдете куда-либо кроме Труона». «Этого мы и хотим», — воскликнул Гордон. «Но имейте в виду, Лига может теперь напасть в любой момент. Я знаю это. Я свяжусь с Императором и сообщу обо всем», — буркнул Герон. Изображение исчезло. Потом все могли видеть в иллюминаторы, как четыре линкора отделились от эскадры и приблизились к Этне. «Эскорт подан!» — усмехнулся Вальмарлан. «Идем в Троон. Пойду отдам распоряжение». Когда он вышел и по всему кораблю вновь зазвучали голоса и колокола, Гордон осторожно спросил, «Должен ли я считать себя пленником?» «Гром и молния! Разумеется, нет!» — ответил Хелл Берилл. «Если вы сказали правду, какой в этом смысл? А если нет, нас всех всё равно казнят!» Гордон нашёл Лианну в коридоре. Она, оказывается, тоже искала его. Он вкратце рассказал ей о случившемся. «Корбулла убит. Одной большой опасностью меньше!» – воскликнула она. «Но, Зарт, теперь наши жизни и судьба Империи зависят от того, «Сумеем ли мы убедить вашего брата?» В этот момент могучая Этне двинулась в пространство. Ее большие турбины загудели. Через несколько минут она вместе со своим мрачным эскортом уже мчалась в звездных просторах к трону.